Глава четвертая. Стемнело. Пора было ложиться спать, но я все не решалась подойти к кровати, где недавно лежал покойник. Пусть даже этим покойником была я сама. А еще я ждала, что за мной придут. Да и Ре обо всем догадалась, и я боялась, что в спальню вот-вот ворвутся люди с факелами и вилами. Недаром из уст девочки прозвучало слово ⁇ ведьма ⁇ Но время шло, никто не приходил. Лишь несколько раз я слышала легкие шаги в коридоре. А когда выглянула за дверь, нашла на пороге поднос с чаем, свежую выпечку и баночку с мазью. Горничную все-таки заставили принести мне еду и лекарства, но входить в комнату она не рискнула. Я забрала поднос, сперва нанесла лекарство на шею и сразу ощутила облегчение. Мазь приятно холодила кожу, притупляя боль. Потом я с удовольствием поела. Булочки были выше всяких похвал, румяные, пышные. Тысячу лет не ела домашнюю выпечку — Магазинный — это не то. Стоило поесть и сразу начало клонить в сон. Ничего не оставалось, как лечь на кровать. Я свернулась калачиком и обхватила колени руками. Надо отдохнуть. Мои злоключения только набирают обороты. Я толком не узнала, где нахожусь и как сюда попала, а ведь еще предстоит выяснить, как вернуться. Задерживаться в этом явно недружелюбном мире я не собиралась. Может, меня дома не ждет семья, но там работа, друзья, квартира, кот, в конце концов. В общем, целый мир, которым я вполне довольна, и я не хочу менять его на жизнь девушки-самоубийцы. Усталость взяла свое, и я заснула. Мне снилась родная улица, я возвращалась домой поздно вечером. Горели фонари. Возле подъезда на лавочке сидела незнакомая старушка. Я бы прошла мимо, но она смотрела прямо на меня. «Вам помочь?» — спросила я. А в ответ услышала самый странный вопрос своей жизни. «Если бы ты умирала...» «Согласилась бы бросить все, чтобы выжить?» «Ну, понятно, бабушка нездорова. Судя по ухоженному виду, она не из ближайшего вокзала. Вышла из дома, потерялась. Ее наверняка ищут родные, с ума сходят». Я засунула руку в карман плаща. «Вызову скорую, пусть бабушку заберут в больнице. Ночи сейчас холодные». «Когда тебе задают вопрос, Лена, надо отвечать», заметила старушка строго. Я застыла. Откуда она знает мое имя? — Ну, так как? Бросила бы, — настаивала она. Я слышала, что с больными лучше не спорить, поэтому кивнула. — Конечно, бросила. Жизнь важнее. — Это хорошо, — улыбнулась она. — Скажи тогда вот что. Какое у тебя самое заветное желание, Лена? Я резко вынырнула из сна, будто меня кто-то встряхнул. За окном уже рассвело, но я долго сидела на кровати и приходила в себя. Странный сон. Кажется, все это действительно случилось со мной. Еще там, дома. Был вечер, была бабушка на лавке, и был этот ненормальный разговор. Вот только я никак не могла вспомнить, что я ей ответила. А жаль, это казалось важным. Стряхнув остатки сна, я решила, что хватит бояться. Пора явить себя миру. К тому же ко мне все-таки пришла горничная. Бледная девушка, примерно моего возраста, тряслась, как осиновый лист на ветру. «Лерна еленика!» — приветствовала она меня, глядя в пол. Я отметила незнакомое слово обращение видимо, это что-то вроде «мисс». Чудо, что я понимаю местный язык, это все память тела. Надеюсь, женщинам здесь дают приличное образование, я умею читать и писать. «Фавна!» — обратилась я к горничной. «Не надо меня бояться, я тебя не съем!» Девушка кивнула, но при упоминании еды затряслась сильнее. Да уж, наладить с ней отношения будет непросто. Прежде чем одеться, я осмотрела свою шею в зеркале. Кровоподтек начал светлеть благодаря чудодейственной мазе. Так что я нанесла еще немного. А вот шраму на лопатке, которые я тоже намазала, это не помогло. Боль только нарастала. Надо найти лекаря и попросить у него что-то посильнее» но в целом я осталась довольна осмотром. Шея заживает, цвет лица улучшился. Я уже не похожа на живой труп. Зомби-апокалипсис отменяется. На горничную я старалась поменьше обращать внимание. Эта тактика действовала. Фавна, чуть осмелев, помогла мне одеться и заплести волосы. Каждый раз, когда я косилась в ее сторону, она чертила в воздухе охранные знаки, а я только посмеивалась про себя». Среди вороха одежды, которую мне на выбор предложила девушка, я увидела великолепный расшитый пояс. Он бы отлично подошел к моему наряду, украсив будничное темно-коричневое платье, но фавна убрала пояс подальше. При этом она старалась, чтобы я его не заметила. Это меня заинтересовало. «Откуда этот пояс?» — спросила я. «Это подарок вашего жениха. Он прислал его вместе со сватами». Вы отказались его носить и велели выбросить, но я ослушалась. Рука не поднялась выкинуть такую красоту». При этих словах девушка втянула голову в плечи. Я нахмурилась. Похоже, Еленика была не в восторге от нареченного. Кто же он такой? Меня мучило жгучее любопытство. Но вряд ли горничной можно доверять. Надо отыскать Дайрея. «Я передумала», — заявила и потянулась за поясом. «Я его надену» завтраков я отправилась на разведку. Моей целью была Дайре. Она меня не сдала, это хорошо. Девочка может быть полезна, она единственный доступный мне источник информации. Всех, кто попадался на моем пути, я спрашивала, где найти сестру. Люди шарахались от меня, жались к стенам и указывали направление дрожащими пальцами, а потом шипели мне вслед. «Ведьма!» «Что ж, пусть боятся, не буду приставать, сейчас мне это на руку». «Уверена, я совершу массу ошибок жительницы из другого мира. Я понятия не имею о местном этикете. В этом мне, если повезет, тоже поможет Дайре». Я прошла извилистым каменным коридором, который вывел меня в зал. Пока я не видела здание снаружи, но кажется, оно большое, что-то вроде замка. «Я дочь хозяина замка», — повторила это про себя несколько раз. «Сложно так сразу привыкнуть». Пройдя через десятки комнат, наконец вышла на улицу и пожалела, что не прихватила шаль со спинки кресла. Без нее было холодно. Утренний морозный воздух быстро выстудил кожу, и я поежилась. Жизнь во внутреннем дворе кипела. Мужчины собирались на рыбалку, женщины кормили многочисленную живность, крики, смех детей, куда то не птиц, все сливалось в единый гомон. Но стоило мне приблизиться, как звуки смолкали, люди отворачивались и спешили отойти подальше. Животные те прятались. Ожившему трупу очень тяжело социализироваться. «Еленика!» — окрикнули меня. Я не сразу отреагировала. Во-первых, все меня избегали, и я не думала, что кто-то вдруг захочет со мной пообщаться. А во-вторых, это чужое имя. Я еще не привыкла к нему. «Еленика!» — меня нагнал парень и осторожно тронул за плечо. Я удивленно покосилась на него, не боится, ведь отчаянный. Парень был примерно моего возраста, то есть возраста еленики, Светловолосый, улыбчивый, и смотрел так, будто я самое прекрасное, что он видел в жизни. Вот только влюбленных юношей мне не хватало. Я так счастлив! Видно было, что он едва сдерживается, чтобы не обнять меня, но все же соблюдает границы. Значит, мы не настолько близки. Я не сразу поверил, когда услышал, что ты очнулась. «Настоящее чудо», — сказал я. «Разумеется, злые языки клевещут, что это ведьмовские чары, но я знаю, они врут. Ты не такая». Меня так и подмывало спросить, а какая я, но сдержалась. Парень был мне симпатичен. Он хотя бы не осенял себя теми странными знаками, в которые то и дело складывались пальцы остальных». Я отметила, что мой собеседник одет лучше других во дворе, а значит, он не из числа слуг. С этим незапланированным переселением душ я стала внимательной к деталям. При этом парень вел себя со мной не как родственник, а скорее как ухажер. Может, он и есть мой жених? А что, он годится на эту роль. Знатный, по возрасту подходит, и я ему нравлюсь. Пожалуй, он не худший вариант. Надо проверить свои подозрения, ошибка будет стоить мне разоблачения». Хватит того, что Дайре догадалась, я не та, за кого себя выдаю. Я встала к парню лицом и уперла руки в бока, все ради того, чтобы он заметил пояс. Но он мазнул по нему взглядом и отвернулся. Странно, если парень мой жених, и это его подарок, он должен был обрадоваться, что я его надела. Или я ошиблась? Какая-то запутанная история с этим женихом. Сославшись на то, что мне необходимо найти сестру, я улизнула от парня и еще долго блуждала по двору. Спустя полчаса уж было отчаялась и решила вернуться в дом подальше от холода, но взгляд выхватил в толпе голубые ленты. Я устремилась на их ориентиры и вскоре стояла рядом с Дайре. Девочка, забравшись на забор, наблюдала, как едят животные. «Нам надо поговорить», — шепнула я ей на ухо. «О том, что ты не моя сестра?» «Тише», — шикнула я, — «не обязательно всем об этом знать». «Так, значит, ты это признаешь?» Наконец она посмотрела на меня. Я кивнула. Что еще мне оставалось? Мне отчаянно требовался союзник в этом незнакомом мире. Дайра идеально подходила на эту роль. Дети не так консервативны, как взрослые. Они способны просто поверить в чудо, не требуя объяснений, которых все равно нет. «Идем!» Девочка спрыгнула с забора и взяла меня за руку. Мы вернулись в замок. В одну из комнат, где горел камин. Устроились возле него в креслах, и Дайра кивнула. «Спрашивай!» «Ты не скучаешь по сестре?» Вопрос вырвался сам собой. «Это тебя интересует?» — удивилась девочка, а потом тихо призналась. «Мне ее не хватает. Очень». «Как ты думаешь, почему она сделала это?» — также тихо спросила я. «Она боялась охотника сильнее смерти?» Ответ прозвучал зловеще. Меня вдруг снова пробрало зноб. Хотя мы сидели в тепле и уюте, в какую же передрягу я угодила, и чего будет стоить выбраться из нее?»